Зиму 1919 года провели тихо, но я очень нервничала. Часто ходила в лавру, на могилу отца, постоянно бывала на Карповке у отца Иоанна. Многие добрые люди не оставляли меня и мою мать, приносили нам хлеба и продукты. Имена их ты веси, Господи! Как могу я отблагодарить всех тех бедных и скромных людей, которые иногда, голодая сами, отдавали нам последнее. Наступило лето, жаркое, как и в предыдущем году. У матери сделалась сильнейшая дизентерия. Спасал ее доктор Манухин. По городу начались во всех районах повальные обыски. Целые ночи разъезжали автомобили солдатами и женщинами и арестовывали целыми компаниями. Обыкновенно это лето электричество тушилось в семь часов вечера. Но когда оно снова зажигалось, то обыватели знали, что ожидается обыск, и тряслись. У нас эти господа побывали семь раз, но держали себя прилично. В конце июля в четыре часа подкатил автомобиль, и прежде чем мы успели вскочить с наших стульев, у наших дверей стояли вооруженные солдаты. Обыск, так как у них было получено письмо, что я скрываю оружие, было велено меня взять. Все перерыли, мы ничего не нашли. Рыжий латыш офицер обратился к товарищам: господа, ведь вы ничего не нашли, ни бомб, ни склада оружия. Что делать? Ведь у нас ордер всех увести, кроме сестры. Тут взмолились все домашние. Офицер сказал, что позвонит в штаб по телефону. Оказалось, что обыск был от штаба Петерса. Вернулся он серьезно и сказав, что приказали привести меня одну. Душераздирающее прощание с матерью. И меня увезли в закрытом моторе. В штабе Петроградской обороны на Малой Морской посадили в кабинет на кожаный диван пока у них шло совещание по поводу меня. Никогда мне не забыть этих двух часов. Рыжий офицер входил несколько раз, подбадривал, говорил, что мое дело затребовано с Гороховой, но что заседание идет хорошо. «Долго ли меня здесь продержат?» — спросила я. «Здесь никого не держат. Расстреливают или отпускают?» — ответил он. «Вошел другой офицер». И начался допрос. Вместо допроса об оружии и бомбах они принесли альбом моих снимков, снятых в Могилеве и отобранных у меня. Позвав еще каких-то барышень, требовали от меня объяснения каждой фотографии, а также ставили вопросы все те же, о царской семье. «Посмотри, посмотри, какие они миленькие!» говорили они, смотря на фотографии великих княжон. Затем объявили мне, что отпускают домой. «Я вас довезу. И, кстати, еще раз осмотрю квартиру», — сказал офицер. Офицер же еще раз сделал тщательный обыск и уехал, сказав, что они получили в штабе письмо обо мне. Мать и я подозревали известную уже сестру. Через месяц началось наступление Белой армии на Петроград. Город был объявлен на военном положении. Удвоились обыски и аресты. Нервничала власть. Везде учились солдаты, летали аэропланы. С лета также ввели карточки, по которым несчастное население получало все меньше и меньше продуктов. Стало сыребствовать эпидемия. Больше всего голодала интеллигенция, получая в общественных столовых две ложки воды с картофелем вместо супа и ложку каши. Кто мог, тот привозил продукты тайно. Крестьяне привозили молоко и масло, но денег не брали, а меняли на последнее достояние. Мы отдали понемногу все. Платья, гордины, шторы из всех комнат. Часто за неимением дров распиливали и сжигали сперва ящики, потом мебель, стулья и столы покойного отца.